Глава восьмая. Кассандра Гранина. Утром, на моё счастье, я проснулась раньше Шархата. С трудом, всё же этот мужчина спиленал меня в объятиях крепко. Выпуталась из его рук, чувствуя, как горю вся, и непонятно от чего больше от желания или смущения. Осознав, что мне нужна одежда, не идти же прямо голой в свою квартиру, отправилась в спальню Шархата. Из подходящего более-менее мне по размеру оказалась белоснежная туника, расшитая мелким бисером алого, оранжевого и жёлтых оттенков. Приятная ткань, ласкающая кожу, настолько понравилась, что при случае я решила обязательно выяснить, где ж Архад такую приобретал. И тут же одёрнула себя, возвращая в реальность. Конечно, спрошу. Ага. Да если он узнает, в каком виде я провела с ним ночь и что вообще её вот так с ним провела. Я сгорю от стыда. Спотыкаясь на ходу, я вернулась к Шархату. Надо всё же проверить его самочувствие. Прикоснуться к нему не решилась, просмотрела энергетический уровень, прислушалась к спокойному дыханию и поспешила покинуть квартиру. У себя быстро приняла душ, ополоснула тунику и высушила её, решая, отправляться ли к Шархату возвращать ей её сейчас или нет. Смелости не хватило, и я решила сначала приготовить завтрак. Напекла блинчики с мясом, сделала омлет с беконом и глядя на гору еды, вздохнула. Сколько ни отнекивайся, не для себя же готовила, а для Шархата. Представив, как он проснётся один в разгромленной огненным смерчем квартире, да ещё и голодный, принялась укладывать еду на подносы, а после, как всё было готово, накрыла тот защитным колпаком, чтобы ничего не остыло. Собраться к нему и отнести еду не успела, сработал лиар. Иса вышла на связь. Привет, Кас, как ты? Что новенького? Подруга была бодра и весела. Привет, Иса. И я тебе рада. У тебя вид какой-то потрепанный, и глаза как-то странно блестят. Ни с того, ни с сего заметила подруга, проигнорировав моё приветствие. О, неужели твой огненный мужчина вернулся? И вы уже встретились, да? Я вздохнула и выпалила. Ты представляешь, Шархат мой сосед. «О-о-о! Так надо заглянуть к нему в гости!» Я и заглянула вчера, когда втаскивала его обессиленного после задания в квартиру. «Смотрю, у вас всё интереснее и интереснее становится», — хмыкнула подруга. «Да куда уж там!» Он так ругался, пригрозил нажаловаться Маркусу, поворчал на позвонившую Нару Александру. Она, кстати, сказала, «если будет нужна помощь, могу к ней обращаться». И дай догадаюсь, твой огненный мужчина после этого и на неё прорычал. Есть такое, признала я. Это нормально, Кас. Все мужики такие. Они же сильные, смелые, отчаянные, это вот вдруг раз и откат после использования способностей. Кто же признает, что он слаб и извим? Да они до последнего будут держать оборону. Так, а ты что? У него осталось или как? Ну, как тебе сказать, Да, как есть, так и скажи, Кас. Как ты провела эту ночь? Хитро, словно лиса, улыбнулась подруга, предвкушая интересное. На полу в медвежьей хватке. Шархат ещё и во сне спалил на мне одежду, пришлось утром заимствовать у него. Глаза у подруги округлились. И что он тебе сказал на прощание? Ничего, он спал, когда я уходила. Ты хочешь сказать, когда ты сбежала? Ииса. «А как ещё это называется, Касс? А может, вам всё же поговорить? О том, что произошло тогда в Терун-на-Таре. О том, что у меня есть крылья, моя раса агрессивная, и о том, что ты по уши влюблена в этого мужчину, Касс. Ты предлагаешь ему признаться?» — поразилась я. «Я предлагаю тебе перестать прятаться и пытаться держаться от него подальше. Иса, ты такая сводница!» Ну а что мне ещё остаётся, если ты упускаешь своё счастье? И вообще, я на вашей свадьбе погулять хочу. Уже и свадьба? выдохнула я и рассмеялась вместе с подругой. Иногда ты невозможна. Кас, я просто за тебя переживаю. Я знаю, спасибо. Я за тебя тоже, всегда. Ты лучше скажи, что собираешься делать дальше, спросила Иса. Через полторы недели должны выдать первую зарплату. Инар Маркус обещал хорошие премиальные. И выходные я почти не брала. Накопила немного. Я отправлюсь на Таир, хочу найти начальницу приёмника и узнать, кто меня оставил на планете. А дальше видно будет. С чего ты всё же необходимо начать? Неплохой план. Расскажи, как дела у тебя? Да мы только прибыли на первую планету Зиткар. Она почти вся покрыта водой. Исследования будем проводить на десятке островов. Они, как вчера выяснилось, кишат хищниками. Так что меня через несколько минут ждёт инструктаж по технике безопасности и парочка бравых ребят в качестве сопровождения за пределами нашей научной базы. А как же профессор Гремрок? Если коротко, то наши отношения замерли, и в какую сторону сейчас повернуть предсказать сложно. Мы немного поговорили о работе, и Иса начала прощаться. «Всё же подумай, Касс, вам с Шархатом реально нужен этот пусть и непростой разговор. И чем дольше вы его избегаете и делаете вид, что всё нормально, тем сложнее будет потом». Я покосилась на еду под колпаком. Иса поймала мой взгляд. «А вот это уже хорошая идея, правильная. Кормить завтраком мужчину в очередной раз спасшего мир?» Иса рассмеялась и одобрительно кивнула. «Удачи», — пожелала она. И я не стала говорить, что на самом деле постараюсь с Шархатом не сталкиваться. Перед тем как открыть дверь в его квартиру, я немного постояла, прислушиваясь к тишине, а потом всё же решилась и ввела нужную комбинацию. В гостиной Шархата не обнаружилось, но из-под закрытой двери ванной раздавался шум воды. Похоже, мужчина принимал душ. Я осторожно поставила на стол поднос с едой и покинула его квартиру. Оказавшись у себя, обнаружила, что забыла вернуть тунику. Но идти в квартиру Шархата снова не решилась. Сердце и так колотилось как бешеное, а ноги подкашивались даже от мысли об этом мужчине. Так, надо выкинуть его из головы хотя бы на время. В конце концов, у меня выходной. Не надо провести его с толком. Я видела Хантум только из окон флаера, да во время медитации в парке возле дома. Необходимо выбраться куда-то ещё. Порывшись в межгалактической сети, нашла оранжерею, где были собраны уникальные растения со всей планеты, и решила слетать туда. Погода за окном стояла солнечная, и для поездки я выбрала летнее голубое платье. Волосы собрала в высокий хвост, сделала лёгкий макияж и отправилась на площадку для флайеров. Днём город так же красив, как и в вечернее время. Никогда не думала, что переплетение технологий и лесопарковой зоны Может быть таким органичным. Чёткие ленты улиц, тонущей в зелени, и мельтешащие со всех сторон флайеры. Блестящая река с ажурными мостами и небоскрёбы, отливающие металлическим и неоновым блеском. Самая большая в городе оранжерея находилась под десятком мерцающих куполов. Я вышла на стоянке для флайеров, приобрела билеты и программу для прослушивания и направилась внутрь, предвкушая отдых. И, пожалуй, пропала. В этом невероятно прекрасном мире деревьев и растений. Над головой порхали орхидеи, звенели искусственные ручьи и пруды, где хищные лилии поджидали зазевавшихся насекомых, переплетались под самым куполом лианы. Больше всего меня поразил зал с хвойными деревьями. Сосны и ели, чьи корни покрывал тёмный зелёный ковёр мха, возносились под самый купол высокие настолько, что купол постоянно расширяли и поднимали. Они создавали невероятную красоту. Я долго сидела на скамейке, вдыхая смолистый хвойный аромат и даже немного помедитировала, откидывая все ненужные мысли. Посетителей сегодня оказалось совсем немного, большинство ариатов на работе. Это мне повезло с выходным. И я получила невероятное удовольствие от прогулки. Пообедала в одном из небольших, но уютных кафе, расположенных на территории Оранжерея. А после, подумав, отправилась в зоопарк, расположенный на другом конце города. Остаток дня провела там, узнавая о животных Ариаты. Моё настроение держаться подальше от людей и наслаждаться отдыхом сохранилось. И я бродила в одиночестве. Сначала наблюдала в загоне за ариадскими лисицами, имеющими семь хвостов и способными высоко подпрыгивать уходя от опасности. Затем почти 2 часа провела у водоёмов возле покампусами. Две водяные лошади с рыбьими хвостами, невероятно быстрые, но вполне дружелюбные, насыщенного осеннего цвета с перламутровыми отливами, даже дали себя погладить и покормить заранее купленной у входа рыбой. Этих животных здесь не держат. Они живут в заповеднике, и в зоопарк их привозят время от времени. Поэтому я попала на встречу с ними весьма удачно. Поужинав также в кафе, я, довольная прошедшим днём, восстановив силы, отправилась домой. К вечеру погода испортилась, и над головой налились фиолетовые тучи. Вдали сверкали молнии, загрохотал гром, разносясь эхом по округе, и все флайеры опустились на землю. Во время грозы находиться в них опасно. Я приземлилась на окраине парка, когда хлынул дождь и поднялся ветер. Мгновенно вымокла до нитки и возле своей квартиры оказалась в тот момент, когда от холода стучали зубы, а пальцы не двигались. Бросив сумочку и на ходу скидывая одежду, забралась под горячий душ. Через некоторое время, согревшись, я выключила воду, отодвинула штору и, потянувшись за полотенцем, увидела в дверях ванны Шархата. Он стоял в чуть напряжённой позе, одетой в свободные чёрные брюки и белую футболку не смотрел на меня. Полотенце выпало. Я спряталась за штору и выдохнула. Наверное, почудилась. Не мог он попасть в мою квартиру, не мог же? На всякий случай я выглянула ещё раз. Мужчина по-прежнему стоял у входа. Задёрнула штору, прикрыла глаза и снова выдохнула. Раздались шаги, и я выглянула из-за этой проклятой шторы в очередной раз. У тебя дверь была открыта. Подумал, что-то случилось. Вот и логичное объяснение. Кто-то так торопился согреться, что даже не запер дверь. Шархат подал полотенце и отвернулся. Я закуталась, окончательно отодвинула штору, попыталась перешагнуть бортик в ванной и... поскользнулась. Мужчина среагировал моментально. Рывок, и я уже прижата к нему, а несчастная штора рухнула. Как там Иса говорила? Соблазнить? Да мне за этот урок по соблазнению ноль баллов. Такой неуклюжей, как с этим мужчиной, я не бывала никогда. И теперь вот снова оказалась в его руках. Надёжных, сильных и привычных. Можно ли сгореть от одного взгляда карих с рубиновым отливом глаз? Оказывается, можно. Между нами разве что сейчас не летели искры, а пространство сузилось до одного вдоха. Шархат медленно опустил меня на ноги. Я тут же подхватила сползающее полотенце. Если рухнувшую штору я ещё переживу, то отсутствие одежды к этому я точно не готова. Мужчина развернулся и молча стал приделывать штору. Я растерялась, не зная, что делать. Я просто пялилась на его спину с красивыми мышцами, на сильные плечи и огненный всполохи в волосах. Он обернулся раньше, чем я успела отвести взгляд, и к щекам прилел жар. "Я пошёл, до встречи". "Что?" Признаться, я глупо моргала, пока Шархат шёл до двери ванной. Остановился замер и сказал: "Когда у меня начинается откат, соваться не стоит". "Что? Вы зашли ко мне возмутиться? Поблагодарить?" "Поблагодарить?" поразилась я. "Нет, но ну меня можно понять. Ещё никто не выражал мне благодарность сначала рухнувшей шторы, а потом её восстановлением". "Да, И на этом Шархат развернулся и ушёл. Несколько минут я стояла и, признаться, недоуменно хлопала глазами. Затем накинула халат и отправилась в гостиную заваривать чай с успокаивающими травами. Чую, после общения с Шархатом лишним не будет ещё бы пирожное какое-нибудь. Я вышла в гостиную, и первое, что увидела, это лежащие на столе огненно-алые розы и коробочку, перевязанную лентой. С биркой знаменитой кондитерской. Неверяще подошла к столу и погладила лепестки роз. «Этот огненный мужчина мне что, цветы подарил?» Такой поступок никак не вяжется с его образом. И с тем, что внутри поднимается волной нежность, а губы раскрашивает улыбка. Просто никто и никогда не дарил мне цветы. И они, самые первые, самые искренние, от самого желанного мужчины на свете, согревали. Несмотря на разбушевавшуюся стихию за окном, я поставила букет в пустую банку. Вазы увы у меня никогда и не было, и принялась заваривать чай. Мой день сегодня определённо удался.